За форелью. Монотонный гол заполняет все вокруг. Старый шестисильный стационар, топ-нога, стучит с надрывным, но ровным напрягом. Из стоящего торчком глушителя выхлопывается дым, и набегающий сзади порывистый ветерок уносит его вперед, стелит перед лодкой. Тяжелый, набрягший от многократной просмолки карбас, медленно идет вдоль берега. Мимо проплывают огромные, всосанные в песок валуны, на которых белеют пятна чаек, громоздятся холмы, поросшие густым лиственным лесом, вылизанным и придавленным к земле холодными морскими ветрами. Сейчас Карбас огибает высокую гору, на которой стоит маяк». Костя, плотный пятнадцатилетний парнишка, сидит на передней банке и, задирая голову так, что кипченка его чудом держится на затылке, смотрит, как через равные промежутки на самой макушке маяка вспыхивает маленький бледный огонек. «Шесть!» — кричит он радостно Мишке. того глушит грохот мотора. Мишка примостился у самого глушителя. Морщится от выхлопного дыма, озабоченно посматривает на движок, трогает крышку цилиндра. Не перегрелось ли? «Чего?» — затыкая уши и щури горланит Мишка. «Через шесть секунд, — говорю, — вспыхивает». О -о -о! понимающе — трясёт Мишка головой, ничего, конечно, не разобрав в крике напарника, так, чтобы не приставал со всякой чепухой. Они едут на форель, едут далеко, за тридцать километров от посёлка на знаменитую усть Яреньгу. Форель водится, конечно, и в окрестных речках, но Мишк с Костей бывали и там. Но что они по сравнению со знаменитой Усть-Яреньгой, бурной таежной Усть-Яреньгой, впадающей в море, где на перекатах ловит беспомощных мальков хищная кумжа, где из моря идет на нерест семга. Только там, в круговерте быстрой реки, рыбак может испытать себя, сдать экзамен на ловить форель. И Костя и Мишка раньше уже приезжали сюда с отцами, но это было давно, лет пять назад, и тогда они почти ничего не поймали, а лишь прыгали вокруг родителей, дрожа от восторга. Вот ты банный наволок, гряда высыпанных в море огромных валунов, словно стояла когда-то на берегу высоченная гранитная башня, а потом упала далеко в море и разбилась на куски. Здесь живут тюлени и нерпы. Вот и сейчас они, завидев людей в море, нехотя сползают в воду с нагретых камней. Мишка заводит нос Карбаса в море и, старательно держа лодку подальше от камней, огибает наволок. Он знает, огромные волонища, рассыпанные на глубине, и их острой вершиной едва скрывает вода. За банным наволоком открылась Симужья Лахта, а на берегу старый рыбный склад с провалившейся крышей. Склад стоит в устье реки. На море в это время отлив, и карбас, прежде чем достичь береговой кромки, застревает на каменистой отмели Приятели отгибают голенище отцовских сапог и протаскивают лодку между камнями. Костя уже совсем не терпится. Он сопит и с подвыванием, нервно подпрыгивая, словно его тело пронизывает некий зуд, помогает Мишке выгрузить и перенести в склад вещи, поставить карбас на рейд. Потом Костя, лихорадочно путаясь и проклиная неизвестно кого, разматывает лесу, привязывает к длинному сухому удилищу и, укалываясь и злясь, при этом, насаживает червяков на большой форелевый крючок. «Ты чего это? Совсем обалдел?» Наблюдая за его суетой, хохоча спрашивает Мишка. Но Костя уже бежит к устье и, смешно скрючившись, подкрадывается из-за бревен к воде. Затем осторожно пятясь, делает заброс в плавное течение. Мишка у склада сидит от хохота на корточках, потом падает на четвереньки и, задирая голову, сквозь смех кричит. «Ну, какая рыба!» «На солнце клюнет, а? Дохлая разве?» Но Костя молча грозит Мишке кулаком и делает заброс за забросом. Мишка тоже готовит снасть и, сунув в карманы банку с червями... Забросив за плечи рюкзак, идет по протоптанной многими поколениями рыбаков тропинке к старым пожням, туда, где усть ереньга, в тени высоких трав и кустов делает крутые буйные повороты, чередующиеся с глубокими, тихими, темными омутами. За мишкой бежит Костя. Ах, форель! Золотая форель! Огненно-быстрая, в темных радужных пятнышках, скользкая, осторожная, сильная, хищная рыба, маленький лосось. Уметь словить ее значит быть настоящим рыбаком. Как молния она бросается на приманку, если рыбак смог перехитрить ее, если он ее достоин. Но когда с ней состязается новичок или небрежный рыбак, труд его напрасен. Солнце уже уронило в небо последние лучи с верхушек самых высоких деревьев, когда кости и Мишка оторвались от форели и пошли, почти побежали на берег. Их рыбалка не прошла напрасно, рюкзаки были увесисты и в спину каждого ударяли тугие хвосты еще не уснувших рыб. У старого склада они разожгли костер и сварили уху из форели, с перцем и с картошкой, прихваченной из дома. И долго еще в темное небо августовской ночи вместе со струйками искр летели их громкие восторженные мальчишечи голоса. С самого утра Костя и Мишка вновь были на реке. И опять с дрожью в руках смотрели на поплавки, стараясь не пропустить момента, когда бегущий по бурунам поплавок резко прыгнет вниз. А поплавки прыгали все чаще и чаще, и ребятам, захваченным азартом хорошей рыбалки, совсем не хотелось возвращаться домой. Но над каждым из них, как дамоклов меч, висел неукоснительный материнский наказ. Вернуться домой сегодня к вечеру. Поэтому, когда солнце стало приближаться к зениту, они обреченно поняли, пора собираться. После долгой возни у мотора безуспешного ковыряния в свечах, трубках, карбюраторе, проклятий в адрес старой разваленной движку в силу только что ему ведомых процессов и тайн изношенного устройства, наконец, обнадеживающий стреляет несколькими дробными тактами и вот уже сгоняет чаек с ближайших валунов громким треском. Карбас уверенно и ходка движется теперь в обратном направлении. На море стоит почти полный штиль. Ветерок, дувший с утра от берега к полудню, совсем зачах, и словно уснул в подогретом воздухе. Костя опять сидит на передней банке и, завернув края полиэтиленового мешка, в котором лежит форель, завороженный, с умилением на нее смотрит. Сколько дома теперь будет рассказов, преувеличенно похвальных оханей, вырастила кормильца. Отчаянной зависти сверстников оправдала устья реньга мальчишчей мечты. Мишка регулировал трубку водовыбрасывателя, когда услышал сквозь гул глушителя Костин крик. Тот с выпученными глазами показывал пятерней на море, куда-то вдаль. Мишка посмотрел туда ничего не разглядел. О, опять с дурью какой-то лезет. Подумалось весело, но встревоженные глаза приятеля заставили его еще раз на море. То, что он увидел, вызвало озноб. Линия моря на горизонте ломалась, над ней вырастали длинные тёмные прямоугольники, словно там вдали от иссушающего зноя играл мираж. Но то был не мираж и не зной. И Мишка и Костя, поморские мальчишки, они с ужасом поняли, на них с моря идёт шквалистый ветер. Этот мираж — первый его признак. Костя, не зная, что делать, растерянно засуетился, стал натягивать фуфайку, а Мишка часто и глубоко засопела уставился на мотор. Потом дожал рычажок газа до самого нижнего притыка, что отец разрешал делать только в исключительных случаях. Быстрее изнашиваются кольца у поршня. Топ-ногая загудела протяжно и надрывно, как загнанное животное, но обороты заметно прибавились, и Карбас пошел хотьче Только бы успеть завернуть за вороний мыс, думал Мишка. А кругом голубой бездыханный штиль, прозрачный воздух медленно покачивает свое ленивое, прогретое тело на водной глади. Ничего еще не кричит, не сигналит о приближающемся шторме. Ничего, кроме миража и черной тучи, которая уже начинает вылезать из-за горизонта. Приятели сидят обреченно нахохлившиеся, тревожно посматривая вдаль, которая темнеет на глазах. И вот оттуда, из этого чернеющего далека, как первый вестник нападения, словно первая стрела, пущенная самой сильной рукой, море прорезала острая темно-синяя полоса ряби. Только бы успеть за Вороний мыс. Через несколько минут стрелы пошли уже стаями. Мишка, вдруг сообразив, круче повернул нос лодки в море. «Надо держать подальше от берега, здесь мелко, каменисто, на волне тут разобьет, надо на глубину». Боковой ветер стал налетать порывами, постепенно набирая мощь, раздувая гигантские мехи. Пошла первая зыбкая неровная волна, вся в густой темной рябе, словно крокодилье спина. Костью бледного, в конец растерянного, стало на носовой банке плюхать и покачивать, он пересел прямо на днище и взялся за борта обеими руками. У Мишки в голове колотилась мысль «вопрос». Стоит ему или нет приставать к берегу, ведь еще вполне можно успеть. Но как назло, здесь сплошные каменные гряды. Карбас негде спрятать, разобьет вдрызг. А до берега, чтобы лодку вытянуть, не добраться, мелко. Нет, надо за Вороний мыс. Там глубина и бухты удобны, скорее туда. Но Карбас плетется черепашьим ходом, и уже подступают волны, нагулявшие на просторе силу, бьют в борт, в провалах между ними... Скрывается берег. Мишке страшно. Но он замечает, что Костя совсем сдрейфил, схватился мертвой хваткой за ручку пустого бачка из-под бензина и сидит на днище, скрючившись. «М -м -м, соображает, за что надо держаться. Зло думает Мишка. Пустой бачок — это проверенное спасательное средство. И криком и знаками подзывает Костю к себе. Тот кое-как подползает и смотрит осолбенело. «Приготовь черпак, лучше балбес!» Готовься воду выкачивать, — кричит Мишка, срываясь на виск. И Костя послушно шарит и под брезентом находит черпак. Но, взяв его как-то рассеянно-машинально, старой второй руки не выпускает бачка. Совсем скис, — думает, глядя на него Мишка, но ему сейчас не до Кости. Началось то, чего Мишка боялся больше всего. Пошли валы с барашками. Барашки — это гибель для лодки, если подставишь под них борт. Они не качают, они... Захлёстывают, и Мишка весь внимание. Как только сбоку вдали появляется белый гребень, он резко тянет руль назад, и Карбас встречает коварную волну носом. На эти галсы уходит время, и Карбас вроде и не движется вперёд, только крутится. Когда лодку подбрасывает, вдали уже виден маяк. Там Вороний мыс, значит, всё же движется. А ещё Мишку страшит мотор. Как молитву он шепчет «Ну давай, развалюшечка!» Потяни еще чуток. Мишка знает, что движок сразу заглохнет, если на него попадет вода. А брызги все летят в лодку от барашков, и магнет-то, кажется, торчит и выступает из мотора прямо под брызги. Но Мишка пытается закрыть мотор собой. Но тогда он не успевает следить за волнами. Один раз плеснуло очень сильно, его окатило всего. Гребень возник перед самым бортом, но топнуга чудом не заглохла, только зашипела. Заглохнет пропали, понимает Мишка, в такой шторм в открытом море не спастись. Сейчас очень бы помог Костя, но он сидит оцепенелый, бледный, ничего видно не соображает. И Мишка один, с огромным трудом, неимоверно ругаясь, балансируя, постоянно дергая руль туда-сюда, напяливает-таки край брезента на мотор. Так проходит, наверное, много времени, но Мишка ничего не замечает, кроме волн и барашков, которые надо встречать носом карбаса. Но вот по курсу уже видны гряды белых россыпей волн, это вороний мыс. Его надо обходить стороной, потому что напрямик через эти белые волны не прорваться, и мишка идет на ветер. Когда казалось, что главные трудности остались позади, когда обошли уже вороний, откуда-то сзади, из-за кормы, внезапно выдернулась ладонь гребня и шлепнула по мотору всей пятерней. Мотор заглох, и стало до ужаса тихо, Мишка, не раздумывая, что надо делать, и, перемахнув через движок, бросился к веслам. Отбросив от тяжелевшего костью от сиденья, чтобы не мешал, он быстро вставил весла в уключенную и стал разворачивать нос опять на ветер. Но Карбас почти не двигался, силу Мишки явно не хватало. На его глазах властно как-то хладнокровно подошла огромная волна с барашком наверху, безжалостно перелезла через борт и залила все, что лежало на дне. Карбас... Сразу огруз и совсем перестал подчиняться. «Все, следующая волна будет последней!» Мелькнул у него в голове, и он, что было силы, тряхнул костью за плечи. «Помогай! Тонем!» Тот не сопротивлялся и равнодушно смотрел прямо в воду. Мишка развернул его за волосы и влепил такую затрещину, что Костя откинулся на бок и сразу же проснулся. «Ты чего, сдурел?» «Хватай весло, сдохнем!» Скрипя уключенными, корчась и охая от усилий, они все же под самоочередной гребень развернули корбас против ветра и держали так долго, пока ветер и волны гнали их к берегу. Метрах семидесяти от него, там, где начинается россыпи, их подхватил огромный вал и, держа на своем высоченном кипящем хребте, добросил почти до самого берега. Потом... Подождав короткой передышки между волнами, они кое-как развернули лодку носом к берегу и, наконец, уткнулись в прибрежные камни. Но пока выскакивали, выбрасывали принадлежности, все же лодку сместил немного назад, и накатная волна залила карбас до бортов. Он осел на морское дно и крепко за него зацепился всем своим тяжелым корпусом. Теперь начиналась работа, требующая затраты еще больших сил. Необходимо было поднять перегруженные мокрые поклажи и забортные водой карбас из морского плена на берег. Мишка понял, что с этой задачей не справится, если хоть маленько не передохнуть. Лодку все равно уже не унесет. Она стоит вся в воде, и прибойные ветер и волна прижимают ее к берегу. Приказал Костя. «Садись, перекурим». Сам сел прямо на мокрый скользкий валун. Костя тоже. Какое-то время они, уставшие и поникшие, молча глядели, как разбитые в каменьях волны переваливаются через верх старого карбаса, гуляют над ним, не замечая никаких преград, а потом тяжело плюхаются о камни, которые сгрудились на берегу, шипят, словно погибающие змеи, и теряют свою недюжинную силу. видит свой карбас, который весь в весь морской воде мальчишкам еще не приходилось... На любого помора такое зрелище нагоняло жуть. Что-то с этой жутью надо было делать, как-то ее прекратить. И Мишка с Костей, посидев на каменьях, решительно поднялись. Нельзя же так долго глядеть на гибель. За считанные минуты они заострили топором и вколотили в берег прочную короткую слегу, уперев ее в лежащее поперек тяжелое, всосанное в мокрый песок бревно, изготовили воротной кол, надели на слегу бодейку, Чурку, и вот уже Мишка бежит к карбасу, на ходу разматывая веревку, шейму, и кричит «Готовь кол воротить!». Костя вправляет кол в петлю и сначала бегом, потом медленно, с напрягом начинает ходить вокруг бодейки. Веревка натягивается, сбрасывая налипшие водоросли, Костя наклоняется вперёд, упирается скользящими по сырости сапогами в камни, и брёвна, и что есть моченьки, толкает грудью и руками упругий воротной кол. Карбас, уже всосанный в песок, не хочет никак шевелиться и поначалу почти не двигается. Но вот упрямая сила всё же чуточку на несколько сантиметров двигает его вперёд. Карбас, вылезая из глубины, вздымает сначала один борт, потом другой, а Мишка в это время рыщет в поисках катков — Нашел один, подбежал, сунул в воду под киль. Карбас подмял его под себя, и пока полз по нему, Мишка принес второй каток. Когда над волнами, над водой оголились оба борта, когда нос лодки вылез на берег, мальчишки с двух ее сторон поставили подпорки из валяющихся на берегу обрезков бревнышек, отчего Карбас перестал переваливаться сбоку бок и черпачком попеременно выкачали за бортную воду. Ветер все не унимался. свищет и лютует на просторе. Волны, раскрывая белые пасти, набрасываются на прибрежные камни, словно норовят их сожрать. Мишка и Костя, понурые, сидят на бревне рядом с вытащенным на берег Карбасом. Продрогшие, они страшно довольны, что Карбас и Мотор остались целы, что отец и мать не очень сильно будут ругаться над ними, На высоченной горе через равные промежутки через шесть секунд вспыхивает маяк. Море, вылизывая гальку, выбрасывает на берег золотистых в пятнышках рыбок, пойманную ими форель.